Глава 28. Рабочие будни. Война. Есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации. Владимир Ильич Ленин. Виктор Сергеевич, у меня будет к вам просьба. Я решил назначить свою невесту министром образования и министром здравоохранения. При этом Министерство здравоохранения необходимо создавать с нуля. Я хочу, чтобы вы взяли это дело под свой контроль, помогли подобрать нужных специалистов и помогли организовать работу этих ведомств. Желательно, чтобы помощь была неявная, и моя будущая супруга по возможности справлялась сама, но, боюсь, она по незнанию может совершить много ошибок. Назначьте опытного куратора, который будет согласовывать все межведомственные вопросы и поможет разобраться в сложностях бюрократического аппарата. Желательно, чтобы в ведомстве работало от 30 до 50% женщин. Это поможет в освобождении кадров и даст толчок принятию женщин на руководящие посты в других ведомствах. Поручика Родионова я просил помочь в отборе набираемых кадров. Хорошо, я займусь с этим. У меня есть на примете несколько человек, вышедших на пенсию, но способных еще поработать на благо Отечества. Благодарю. Что там у нас дальше? К вам на прием просятся конструктора из секретных конструкторских бюро. У них много вопросов и предложений. Хорошо, я их приму сразу после встречи с вами. У меня есть еще одна просьба. Нужно разыскать одного человека. Столыпина Петра Аркадьевича. Сейчас он должен служить в ковна коллежским асессором. Это очень перспективный человек, и я надеюсь, он сможет возглавить Министерство финансов уже через полгода. Нужно как-то оформить его назначение и перевод в столицу, чтобы Витти и его окружение ничего не смогли заподозрить. Он должен освоиться в новом ведомстве и в последующем провести его реформу, сказал я, посмотрев на князя. Есть достоверная информация, что помощник вит за приличное вознаграждение устраивает на хорошие должности любого желающего, как говорят, не без ведома самого министра. Даже так? Ну что же, это даже упрощает вам задачу. Не скупитесь на это. Пусть должность будет самая высокая, по возможности даже заместителем господина министра. Я уверен, что он потом возместит нам все расходы сполна. Только предупредите Петра Аркадьевича в первое время не вмешиваться в систему, устроенную Витти, что бы ему не предлагали делать. Если будут требовать брать взятки, пусть берет, но по каждому случаю дает подробный отчет. Сделайте ему соответствующую бумагу, что это санкционировано мной. Заодно посмотрим, насколько заворовался министр финансов. Какие еще новости? В Америке усугубляется финансовый кризис, количество обанкротившихся предприятий постоянно растет, поэтому правительство ввело отсрочку на полгода по всем делам, связанным с банкротством. Это обрушило рынок ценных бумаг и курс доллара. Они уже начали вывоз своего имущества из Аляски и перевозку сотрудников. «Я уже отправил туда наших сотрудников». Они за небольшие взятки постараются сохранить как можно больше инфраструктуры. Как я понимаю, главная цель по Аляске – как можно быстрее получать прибыль. А это значит, японцы и немцы должны как можно быстрее приступить к разработке местных месторождений. Да, смысл всего, что мы затеяли, заключается в получении прибыли. Нам нужно как можно быстрее вернуть наши вложения. Заодно мы привяжем к себе союзников до того момента, пока они не решат, что мы им не нужны. Англия будет активно этому способствовать и, скорее всего, сможет их убедить выступить против нас, но, надеюсь, это будет уже после того, как мы захватим себе проливы. Тут главное не засветить нашу новую технику и не допустить утечку этих данных. Именно поэтому опытное производство расположено в глухой местности, хотя это и очень неудобно. Какая информация от прослушивания посольств? Спросил я, наливая себе еще одну чашку травяного чая. Англичане пока успокоились, их посол отъехал в Лондон для консультации и должен прибыть со дня на день. Немцы собираются инвестировать значительные средства в нашу промышленность, шпионскую деятельность они не свернули, но действуют теперь очень осторожно. Французы готовят провокацию во время приезда Вильгельма II, но мы отслеживаем ситуацию и держим все под контролем. Для Вильгельма и его семьи уже подготовлен бронированный лимузин и выделена специальная охрана, так как французы могут нанять еще кого-то. Встречи с вами дожидается барон Моррис Эфрусси. По моим сведениям, он приехал договариваться о перемирии, они готовы пойти на уступки. уже поздно Договариваться им придется с Рокфеллером, а он просто так с них не слезет, пока не выдают досуха. Хотя встретиться можно. Незачем загонять их в угол, нужно показать, где находится выход. «Раз на этом все, то приглашайте сюда вначале барона, а потом уже изобретателей». Отдал я распоряжение. Когда князь вышел, я пересел за свой рабочий стол и стал ждать посетителя. Когда ко мне в кабинет зашел барон, то я его не узнал, так как он осунулся и потерял былой лоск. «Проходите, барон, рассказывайте, что привело вас ко мне». Пройдя в середину кабинета, барон, собравшись с мыслями, сказал, глядя на меня. «Ваше Высочество, мы согласны на заключение мира на ваших условиях. Мы глубоко сожалеем, что бывшие глава рода Ротшильдов Переступил грань дозволенного и посмел покушаться на вашу жизнь и жизнь вашего деда. Мы готовы заплатить необходимые компенсации за причиненный ущерб. Вы немного опоздали со своим предложением. Я продал ваш долг перед родом Романовых в третьей стороне, а точнее Рокфеллером. Заниматься выбиванием денег не свойственно нашему роду. Поэтому эту грязную работу мы передали тем людям, которые умеют это делать. До этого мой представитель неоднократно предлагал заключить сделку и уладить все вопросы мирным путём. Единственное, что я просил, не уничтожать ваш род полностью, а дать вам возможность со временем очистить свою репутацию. Сказал я, глядя на собеседника, который от моих слов побледнел. «Как продали!» «Но это же неправильно и так не принято!» – попытался он изобразить возмущение. «А убивать императора это принято? Данный вопрос уже согласован и обсуждению не подлежит. Единственное, что вы можете сделать, так это отправиться в Соединенные Штаты Америки и постараться договориться с Рокфеллером. Могу посоветовать вам предложить деньги сразу, большой суммой. Сейчас у них кризис, и получить деньги именно сейчас намного выгоднее, чем через множество судов и через несколько лет. Поэтому у вас в этом плане будет преимущество. Еще предложите ему поддержку на уровне французского правительства. У вас же остались еще связи в парламенте. Вот и предложите ему свои услуги. Я уверен, что вы сможете договориться. В принципе, как я понимаю, на этом можно и закончить нашу встречу так как других тем для разговора я не вижу», — сказал я и посмотрел в глаза барона. Эфруси справился со своим волнением, после чего ответил, «Я благодарю вас за совет, который вы мне дали, и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуть нашему роду уважение. Прошу простить, что занял у вас время». После этого барон поклонился и, развернувшись, вышел из кабинета. Буду надеяться, что они больше не встанут у меня на пути, и мне не придется отдавать распоряжение о физическом устранении всего рода Ротшильдов. После барона ко мне зашла целая делегация из десятка человек. Они занесли несколько ящиков, и после того, как закрылись двери, они начали выкладывать на стол макеты. Несколько видов макетов самолета, сделанных по моим эскизам. «Ваше высочество, все модели мы опробовали в аэродинамической трубе и доработали их. Эти модели в уменьшенной величине, так как привести их тайно довольно проблематично», сказал молодой авиатор Кудашев Александр Сергеевич. Я, встав из-за стола, подошел к макетам и начал их очень внимательно рассматривать, после чего внес несколько предложений, в том числе и по вооружению. Затем мы взялись обсуждать технические детали каждого самолета и планы по их производству. Часть самолетов мы отложили на несколько лет, так как для начала надо все обкатать на простых и тихоходных моделях. Оказывается, новый двигатель по системе звезды уже отдан в разработку. Но на первых моделях будут использовать типовой двигатель Костовича с доработанной системой впрыска, что позволит совершать на этих самолетах фигуры высшего пилотажа. Обсуждение технических новинок заняло около двух часов. За это время мы согласовали план производства и количество необходимых моделей. Я предложил разместить некоторые простые элементы на других заводах, чтобы ускорить процесс строительства. По новым планам к июню месяцу будет готово минимум 10 больших самолетов, названных «Илья-Муромец». Они имели по 4 двигателя мощностью в 140 лошадиных сил каждый. Опытный образец со 120 сильными двигателями уже прошёл несколько испытаний, но сейчас находился на ремонте, так как при посадке у него сломалось шасси. Самое главное, что результат признан удовлетворительным и в конструкцию внесены все необходимые доработки. Я дал распоряжение увеличить мощности завода и подготовить к лету как минимум 15 самолётов. Мне пришлось рассказать специфику конвейерной сборки и особенно обкатки двигателей и самолетов. Также я предложил использовать подсветку внутри кабины и установку навигационных приборов. Отдельной темой разговора была подготовка пилотов. Для этой цели в училище будет направлен один из дирижаблей, на котором будут проходить первичную подготовку пилоты. Закончив обсуждение планов по строительству малых самолетов, которые я назвал «истребителем» и «кукурузник», мы, довольные выполненной работой, разошлись. Конструктора под усиленной охраной отправились обратно на завод, а я отправился на семейный обед. За столом вся семья была в сборе. Единственный, кто отсутствовал, так это князь, так как мне доложили, что он уехал по срочным делам в столицу». За столом во время обеда я рассказал о своих планах назначить Елену министром двух министерств и был вынужден выслушать много критики в свой адрес, которая сводилась к тому, что я бедную девушку нагрузил работой, с которой не всякий дворянин может справиться. При этом больше всех усердствовала Мария Фёдоровна. В итоге мне пришлось держать ответ именно перед ней. «Мама, вот почему ты считаешь, что женщина не может быть министром? Посмотри на императриц Российской империи, которые управляли вообще всей страной практически в одиночку. Ответил я на выпад в свою сторону. Но у них были советники и помощники, на которых они могли положиться. Ответила она мне. Так и у Елены будут помощники и советники. Я не хочу, чтобы она погрузилась в бюрократические дебры управления министерством. Она будет по большей части направлять развитие министерств и курировать выполнение принятой программы. Я уже дал распоряжение подобрать ей опытных помощников, которые на время займут ответственные посты и смогут обучить новых претенденток ремеслоуправления. Это необходимо сделать, иначе наше общество не переломит свой подход к женщинам. Нам нужно показать, что женщины могут быть эффективными управленцами и занимать ответственные должности. У нас в стране очень много образованных женщин, которые не могут себя реализовать, и нам нужно использовать их потенциал на благо Отечества. Самым лучшим примером будет женщина, министр в команде таких же женщин, которые докажут, что могут эффективно управлять. Этот пример будет лучшей демонстрацией правильности проводимой мной политики. Ответил я на все выпады в мою сторону. Во время нашего диалога мой отец не вмешивался в разговор, но по его тщательно скрываемой ухмылке он был рад, что на моем месте был не он. Спорить с Марией Федоровной было очень непросто. Раз это касается всех женщин, то я хочу также принять участие в этом. В конце концов, у меня хватит опыта дать несколько дельных советов и помочь с набором кандидатов в новое министерство. Сказала императрица таким голосом, что мне оставалось только согласиться с ней. После этого разговора серьезных тем не поднималось, и я после обеда отправился в свой кабинет, где меня ждали инженеры нового вида войск – танков и бронетехники. В очередной раз в мой кабинет занесли несколько ящиков, из которых достали изготовленные специально для меня модели – Рассматривая каждую модель, я интересовался особенностями и техническими характеристиками. Мои рекомендации сразу же записывались в журнал, и мы совместно их обсуждали. Я дал указание связаться с представителями Тульского оружейного завода и запросить у них несколько вариантов пулемётов, в том числе и крупнокалиберных, способных при необходимости уничтожать подобную технику, если она появится у нашего противника. Первым серийным бронеавтомобилем станет аналог БА-27 в исполнении как машина поддержки и в модификации БА-27М с дополнительным мостом и с двойными колесами. Этот бронемобиль был более длинным и вмещал дополнительно 11 человек десанта, которые покидали машину через заднюю дверь. Десантники располагались в задней части и сидели в три ряда. Места там было, конечно, мало, но зато защита держала винтовочный патрон практически в упор. Я поставил задачу выпустить по сотне автомобилей к середине лета, при этом постараться сохранить максимальную секретность. Ещё поставил задачу сделать плавающий образец, пусть и с меньшим количеством десантников, для форсирования водных преград. Затем мы сделали перерыв и мне показали фильм, где эти бронемашины проходят испытания на полигоне.